является Клеонт, его верный слуга Ковьель. Вид обоих мрачный и весьма решительный. По лестнице сбегает Николь. Как вы вовремя! Я бежала к вам! Прочь, коварная! Не смей обольщать меня своими лживыми речами! меня встречай Прочь, говорят тебе! Ступай к своей неверной госпожи и объяви, что ей не удастся обмануть простодушного Клеонта! Это еще что за вздор? Миленький мой кавьель, скажи хоть ты, что все это значит? Миленький мой Кавьель, негодная девчонка! А ну прочь с глаз моих! Дрянь ты эдакая. Оставь меня в покое! Как? Туда же? Да, туда же! Оставь меня в покое, говорят тебе! Не смей больше со мной заговаривать! Вот тебе раз! Какая мука укусила их обоих! Пойду расскажу барышне об этом милом происшествии. Как? <свят> <А>? <свят> Поступать таким образом со своим поклонником, да еще самым страстным и верным из поклонников. Ужас, сударь, ужас, как с нами обоими обошлись. Я расточаю ей весь пыл и всю нежность, на какие я только способен. Ее одну люблю я в целом свете. И помышляю лишь о ней. Она одна, предмет всех дум моих и всех желаний. Она моя единственная радость. Ведь я говорю только о ней? Да. Я думаю только о ней? Да, сука. Ну, ну, сердце мое бьется только ради нее. М? Ну, и дышу я только ей. Да, да. И вот достойная награда за эту преданность мою. Два дня не виделись мы с ней. О, они тянулись для меня, как два мучительных столетия. Вот, наконец, негаданная встреча. Душа моя возликовала. Румянцем счастье залилось лицо. В восторженном порыве я устремляюсь к ней. И что же? Что, сударь? Неверная не смотрит на меня. Она проходит мимо, как будто мы совсем-совсем чужие. Ой, вот и она. Подожди, сударь. Я, по крайней мере, была глубоко возмущена. Все это из-за того, Николя, о чем я тебе только что говорила? Я разговаривать с ней не желаю. А я последую вашему примеру. Что это значит, Клеонт? Что с вами? Да что с тобой, Ковьель? Отчего вы такой грустный? Что ты надувался? Вы утратили дар речи, Клеонт? У тебя язык отнялся, Ковьель! Вот злодейка! Вот иуда! Я вижу, вас расстроила наша сегодняшняя встреча. А, поняли, что натворили. Наверное, тебя задело заживое то, как мы нынче утром с вами себя держали. Знают кошки, чье мясо съели. Ведь это же единственная причина осады. Не ли, Климон? Да, коварная! Если хотите знать, так именно это. Но я вас предупреждаю, что ваша измена вам радости не доставит. Я сам намерен порвать с вами. Я лишу вас права считать, что это вы меня оттолкнули. Так. Разумеется, мне будет нелегко побороть мое чувство к вам. Некоторое время я буду страдать. Меня хватит тоска. Может быть, я даже умру, но ну, судей. Да, ну, но я себя пересилю. Я лучше вырву из груди свое сердце, чем поддамся слабости и возвращусь к вам. А куда он, туда и я. О! Много шуму из ничего И я вам сейчас объясню, от чего я сегодня утром уклонилась от встречи с вами Но я ничего не желаю слушать Да я сейчас тебе объясню, почему мы так быстро прошли мимо Я ничего не хочу брать в толк Итак, сегодня утром Еще раз нет Было бы тебе известно Притворщица, отстань Послушайте Конец всему Дай мне сказать Я глух Клеонт? Нет, нет Ковьель Не-не Масни! Послушай! Стой. Минутку! Ни за что! терпение Тепуха! Два только слова! Все кончено, нет-нет! Одно словечко! Мы не знакомы. Ну что ж, раз вы не хотите меня выслушать, то оставайтесь при своем мнении и поступайте, как вам заблагорассудится. Ну-ка так, поступай, как тебе вздумается. Ну... Uh, no. Любопытно, однако же, узнать причину вашего прелестного поведения. У меня пропало всякое желание об этом с вами говорить. Ну, прослушаем, однако, в чем тут дело. У меня пропала всякая охота тебе это объяснять. Что ж, коль скоро вы не хотите взять на себя труд, разверить меня и объяснить причину вашего поведения, которого... Любовный пломень мой Не заслужил, то неблагодарное Вы видите меня в последний раз Я ухожу И в разлуке Да-да-да, с... я ухожу И в разлуке с вами я умру От горя и от любви И я от того же Пойдем, пойдем. Клеон! Что? Ну? Куда вы? Я вам сказал. Мы помирать пошли. а а, -а Как? Хотите умереть? Ну да, коварная, вы сами этого хотите. Я хочу вашей смерти. Да вы хотите. Да кто вам сказал? Но, как же не хотите, когда вы не хотите, хотите, <соцентричь> не, не хотите, не хотите, не хотите. объяснить ваше поведение? Да я-то тут при а, Вот что? если бы вы сразу захотели меня выслушать, то я вам объяснила что повинна в утреннем происшествии, причинившем вам такую обиду, моя старая тетка, с которой мы вместе шли. Она твердо убеждена, что если мужчина, не дай бог, подошел к девушке, то тем самым он уже ее обесчестил. Да-да-да! Все время нам читает об этом проповеди и старается внушить, что мужчины – это дьяволы, и от них нужно бежать без оглядки. Вот и все. Вот и весь секрет. А вы... Не обманываете меня, Люсиль? Все это истинная правда. А ты не строишь из меня дурачка? Все так и было, сударь, поверим им, а? Ах, Люсиль, вам стоит сказать одно только слово, и волнение моей души тотчас же утихают Как легко нас убеждают те, кого мы любим. ха Ну и ловки же умасливать нашего брата, эти чертовы куклы. Естественно, что страшная ссора заканчивается пылкими объятиями. Заметив вошедшую матушку, люсель быстро садится у клавесина, и вся компания с невинными лицами располагается вокруг. Чиста любовь моя и боль. Мы шли я, там где цветы, калебался зефиром, гулять там будешь ты один. I am ...очень рада вас видеть, Клеонт! Вы как раз вовремя! Сейчас придет мой муж, воспользуйтесь случаем и попросите у него руки Люси! Сударь, я... ...я... О, мадам, ну, <связать> о мадам, мне слышать эти слова, и как они сходятся с моими собственными желаниями. Что может быть для меня приятнее такого благодеяния? Что может быть дороже такого приказа? Вот. <связать> <связать> <связать>